Но желобок оказался далеко не в порядке. Старый металл не весь был, очевидно, удалён, и с к в о р е ш н я долго водил электродрель вперёд и назад под кольцом, прежде чем убедился, что желобок совершенно чист. Однако и после этого с к в о р е ш н я не думал уходить. Какая-то неукротимая страсть к работе овладела им, и он не в силах был перебороть её. «Ещё и ещё, желобок!» и вот этот и следующий, нельзя оторваться от них, их еще так много впереди. С одинаковой энергией, как будто с неисчерпаемыми силами, с к в о р е ш н я продолжает работу. Часы ночного отдыха летят незаметно и быстро. Пустынно в пещере под яркими лучами прожекторов мелькают вокруг подлодки юркие тени рыб, Останавливаются вокруг согнувшейся на корме странной фигуры и внезапно разлетаются при каком-нибудь резком движении ее. Скоро побудка, но скоро, совсем скоро. Вот уже близок последний непроверенный еще желобок. Бригада сможет прямо приступить к сварке. По правилам службы Козырев сделал с к в о р е ш н ы й выговор.